Теперь обратимся к Великой России, государственному ядру. Здесь первое место принадлежит области Верхней Волги или Ростовской области. Главный город ее Ростов-Великий. При самом начале русской истории находился в тесной связи с Новгородом и его князьями. Великий, в отличие от Малого Ростова, или Ростовца. Смотрите Полное собрание русских летписей», том 1, страница 75. Смотрите также Полное собрание русских летписей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 174. Те же заморские варяги, которые брали дань на Новгородских славянах и на Чуде, берут ее и на мере финском племени, жившем около Ростова. Посадник Рюрика сидит в Ростове, причем не упоминается о походе, о покорении, следовательно, более чем вероятно, что Меря, подвергавшаяся вместе с новгородцами и чудью Варяжскому Игу, вместе с ними свергла его, вместе с ними призвала князей». Такая тесная связь Ростова с Новгородом и Чудью объясняется тем, что Белоозеро связано с Ростовом водную нитью. Эта нить есть река Шексна, которая вытекает из Белоозера и впадает в Волгу у нынешнего Рыбинска. Ростов же находится при озере Неро, из которого течет которость, впадающая в Волгу при Ярославле. Варяги, владевшие Белоозером, необходимо должны были спуститься вниз по Шексне к Волге, отсюда вниз по Волге до Которости и ею вверх до Ростова. Если этот водный путь служил для враждебных нападений, то он должен был также служить и для мирных сношений между Белоозером и Ростовом. Отсюда объясняется постоянная неразрывная связь между этими городами в нашей истории, объясняется, почему Белоозеро является волостью Мономаха, которому принадлежит Ростов с Поволжьем. Впоследствии Белоозеро становится уделом ростовского княжества. Вниз по Шексне ходили в ростовскую землю военные дружины и торговые лодки. Вверх по ней шли из ростовской земли на озеро и мятежные волхвы, так сильно волновавшие новообращенных христиан севера. Полное собрание русских летписей, том 1, страница 75. Смотрите также полное собрание русских летписей, Том 1. Выпуск 1. Ленинград. 1926 год. Столбец 174. Естественные и вместе исторические границы Ростовской области обозначаются севера и северо-запада границами новгородских владений. При определении последних мы видели и северо-западную границу Ростовской области. На севере естественную границу ее служили Увалы, отделяющие систему Волги от системы Северной Двины. Что же касается доестественных границ Ростовской области с Востока, Юга и Юго-Запада, то они, собственно, должны совпадать с границами Волжской системы. Но это уже будут границы не Ростовской области, а Московского государства, которого область есть преимущественно область Волги. Таким образом, мы видим, что историческое деление русской государственной области на части условливается отдельными речными системами. Ясно, что величина каждой части будет соответствовать величине своей речной области – Чем область Волги больше области всех других рек, тем область московского государства должна быть больше всех остальных частей России, а, естественно, меньшим частям примыкать к большей. Отсюда понятно, почему и Новгородская озерная область, и Белая, и Малая Русь примкнули к московскому государству. От северной части Среднего Урала... К северо-западу между источниками Печоры и притоками Верхней Камы идет холмистая страна, которая называется Увалами. Увалы разделяются на две части, западную и северную. Северная тянется к северо-западу, разделяет дверечные системы Печоры и Двины и теряется в болотах у Ледовитого океана. Западная часть Увалов идет между истоками Печоры и Камы, разделяет область Северной Двины от области Верхней Волги и тянется на сто миль к западу между городами Вологдую на севере и Костромою с Ярославлем на юге. Увалы простираются до Белоозера, потом поворачивают к югу-западу и на юго-востоке от Новгорода примыкают к валдайским возвышенностям. Итак, целая область Волги есть преимущественно область Московского государства, и Ростовская область будет только областью Верхней Волги. Проследим же теперь распространение русской государственной области по волжской системе и переход Ростовской области в область Великого княжества Владимирского, и последний в область Московского государства. Ростов был городом племени и, если принимать известие летописца, был одинок в целой обширной области, получившей от него свое название. Мы видим, что одной из главных сторон деятельности наших князей было построение городов. Это построение носит следы расчета, преднамеренного стремления, что видно из положения новых городов, и из расстояния их один от другого. Ярославль построен на важном пункте, при устье Которости в Волгу, которая посредством этого притока соединяется с Ростовским озером. Потом мы видим стремление вниз по Волге. Города строятся при главных изгибах реки, при устьях значительных ее притоков. Так построено. Кострома при повороте Волги на юг, при впадении в нее Костромы, Юрьевец Поволжский, при следующем большом колене или повороте Волги на юг, при впадении в нее Унжи. Наконец, Нижний Новгород, при впадении Аки в Волгу. Здесь на время остановилось естественное стремление северных князей вниз по Волге к пределам Азии. Нужно было вступить в борьбу с народонаселением, жившим по берегам Волги и ее притоков. Отсюда необходимые войны северных князей с болгарами и мордвою.